Два. Семнадцать. Холод. Она была холодной. Зима 2022 года. В 22 году, отправляясь кататься на велосипеде, я до апреля не снимал перчаток. А таким людям, как я, посвятившим свою жизнь русской литературе, возвращенным русской литературой, было вдвойне холоднее. Все, что исходило из России, включая искусство, литературу, живопись, кино, театр, музыку и балет, следовало отодвинуть куда подальше, свести на нет. Пусть это покажется преувеличением, но для меня это было все равно, что свести на нет нашей жизни, отодвинуть их куда подальше. Благодаря цензуре я тоже внес свой вклад в общественную дискуссию, получив возможность неоднократно выступать публично, и встречаться с многочисленными почитателями русской литературы. Многие из них были очень потавлены. В те дни было больно слушать радио, смотреть телевизор, читать газеты. Как бы ни было грамотному русскому человеку, это я знаю определенно, было бы холоднее и на свете, если б поэзия Иосифа Бродского по какой-нибудь причине не существовала. Вот так. Хочется сказать, что мы, почитатели русской литературы, оказались на грани такого холода, такого одиночества, которые по сравнению с ужасами политической ситуации выглядели, конечно, пустяками, но в масштабах наших жизней оборачивались катастрофой. В первых числах апреля украинская труппа должна была ставить в Веченце «Лебединое озеро», Но в последний момент Министерство культуры Украины запретило этот балет «Веченца». На замену поставили «Жизель», главное преимущество которой состояло в том, что ее написал не русский композитор Петр Ильич Чайковский, а французский композитор Адольф Шарль Адан. А за несколько дней до этого министр культуры Украины заявил, что хороших русских не бывает и что Россия. Это абсолютное зло. Я не знаю, что нас ждет к тому моменту, когда выйдет эта книга, к чему все это приведет в ближайшие месяцы и годы, но в те дни внутри нас поселилась боль. Наша боль тогда казалась такой ничтожной по сравнению с настоящей болью. Она не имела никакого значения, как не имели значения ни мы сами, ни наши жизни. Разве не стыдно было страдать из-за такой незначительной ерунды? как наша жизнь.